мейсон откинулся на спинку сиденья, полностью погрузившись в собственные мысли. Дважды он обращал внимание на окружающее, когда автомобиль резко вилял, чтобы избежать столкновения. Но время, когда, залезая в кабину самолета, он взглянул на часы, убедил его в том, что все неудобства, пережитые им по дороге в аэропорт, были не напрасно. мейсон кратко проинструктировал летчика. Самолет вылетел в юму этим утром.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 Если кто-то нуждается в медицинской помощи, тогда пытаемся совершить посадку. Пилот кивнул и забрался на свое место. Моторы взревели, и самолет, разогнавшись, взлетел. Мэйсон напряженно вглядывался вниз. На аэропорт, пытаясь увидеть полицейскую машину, припаркованную у входа, или разглядеть рыскующего сержанта Голкомба, но самолет слишком быстро набирал высоту, чтобы дать ему возможность что-то рассмотреть в деталях.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 Плодородная земля садов и виноградников сменилась пустыней с песками, на которых редкие кактусы и жидкие кустарники казались точками. Справа появился палм-спрингс, раскинувшийся у подножья, возвышающихся над ним, как башни гор. Еще несколько минут, и за финиковыми пальмами долины Куачелья на солнце заблестели воды соленого моря и нигде никаких признаков, совершившего посадку самолета. Соленое море осталось позади. Мэйсон напряженно вглядывался вниз поочередно, то с одной, то с другой стороны кабины. Под крылом проплывало хаотичное нагромождение трондах и гор, огромных песчаных дрейфующих дюн, страна легенд и преданий о затерянных рудниках, вытоптанная, наполненная миражами земля, изнывающая от жажды, грозящая неисчастливыми лишениями и бедами смельчакам, готовым на все лишь бы разбогатеть. Река Колорадо показалась впереди, похожая на желтую змею и извивающуюся в пустыне. показалось юма. Пилот обернулся к Мейсону за инструкциями. Тот сделал ему знак пролететь чуть дальше и приземлиться. Нос самолета резко устремился вниз. Всепоглощающий рев моторов перешел в низкий гул, позволивший мейсону расслышать свист воздуха, рассекаемого самолета. Пилот уложил машину на крыло, выходя на посадочный круг, выровнял самолет, врубил двигатель еще раз, затем направил машину вниз. Моментом позже самолет содрогнулся, признак того, что колеса коснулись земли, и покатился, кося скоростью мейсон увидел, как навстречу бегут два человека, размахивая руками. Один из них, как он разглядел, был Кент, другого он не знал. Мэйсон улез из кабины. — Что случилось? — спросил он. — Мотор отказал. — Уныло, — ответил Кент. — Пришлось сделать вынужденную посадку. — Думаю, что мы проточим там все утро. Мы прилетели сюда пять минут назад, и меня встретил этот человек из детективного бюро. Он позвонил в ваш офис, и секретарша сказала, что я ждал здесь, что вы должны приземлиться через пять или десять минут. Она выверила время по часам, когда вы вылетели из Лос-Анджелеса, и точно знала, когда должны прибыть сюда. Где мисс Мэйс? Я отправил ее в отель. Она захотела немножко освежиться, потом отправиться в суд, где будут ждать меня. — Мы отправимся туда вместе за лицензией, — заявил мейсон — Где-то такси. Машина уже ждет. —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 Его попытки разбогатеть окончились провалом, поэтому он, естественно, нетерпимо относится к тем, кто оказался более удачливым. Он приблизительно в семь тридцати утра вновь прервал Омейсон. Мистер Ф. Л. Рис был найден мертвым в постели. Его зарезали острым разделочным ножом, который вонзили прямо через одеяло. Нож, судя по всему, был взят из ящика в буфете столовой, и...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 Мэйсон возвышался над ним, пристально глядя на него спокойным взглядом. — Когда? — Когда это произошло? — Не знаю. — Нашли его в семь тридцать. — Кто нашел? — Я. — Как так случилось, что вы его нашли? — Мы нашли разделочный нож под подушкой на вашей кровати, — ответил Мэйсон. После того, как взглянули на лезвие, приступили к поискам в доме, так сказать, к переписи обитателей.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 Вы почти единственный, кто не знал об обмене комнат. Окружной прокурор будет доказывать, что когда вы взяли ношу из буфета и отправились в поисках жертвы по дому, то были убеждены, что обитатель этой комнаты — Фрэнк Мэддокс. Вы имеете в виду, что окружной прокурор будет говорить о том, что это сделал я? Именно это я имею в виду. Кент уставился на Мэйсона. Его рот начал дергаться, рука потянулась к лицу, словно пытаясь прекратить конвульсии, но затряслась сама. мейсон заметил небрежно. — Если хотите, чтобы я защищал вас, Кент, то вам придется сделать две вещи. Первую — убедите меня, что вы не виноваты ни в каком предумышленном убийстве. И вторую — прекратите дела с трясучкой. Кент продолжал трястись и дергаться, причем судороги охватили почти все тело.